Её пожитки были упакованы ещё с тех пор, как она проснулась и увидела землю. Оставалось только сбегать в каюту и взять сумку. На берегу они первым делом посетили дом консула-ведьм. Отыскать его оказалось нетрудно. Городок теснился возле порта, и единственными крупными зданиями там были церковь и дом губернатора. Консул-ведьм жил в зеленом деревянном доме, с видом на море, и когда они позвонили в колокольчик, звон его огласил всю тихую улицу. Слуга провел их в маленькую гостиную и подал кофе. Вскоре вышел и сам консул. Это был толстый румяный человек в строгом черном костюме. Звали его Мартин Ланселиус. Дэймон его был маленькой змеей, того же яркого, насыщенного зеленого цвета, что и его глаза, единственного, что во всем его облике напоминало о ведьмах, хотя Лира не совсем представляла себе, как должны выглядеть ведьмы. «Чем могу быть полезен, ф а р д е р к о р м спросил он. «В двух отношениях, доктор Ланселиус. Во-первых, я... очень хотел бы разыскать даму-ведьму, с которой познакомился сколько-то лет назад в болотном краю Восточной Англии. Ее зовут Серафина Пеккала. Доктор Ланселиус записал что-то серебряным карандашиком. — Как давно вы с ней познакомились? — спросил он. — Лет сорок назад, но, думаю, она вспомнит. И в каком еще отношении я могу быть полезен? Я представляю несколько цыганских семейств, потерявших детей. У нас есть основания думать, что организация, похитившая этих детей и наших, и не наших, с сомнительной целью п е р е в о з и т их на север. Хотелось бы знать, неизвестно ли вам и вашим людям о том, что здесь происходит. Доктор Ланселиус аккуратно отпевал кофе. «Не исключено, что какие-то сведения о подобной деятельности могли бы до нас дойти», — сказал он. «Понимаете ли, отношения между моим народом и северянами совершенно дружественные. Мне было бы сложно затруднять их предоставлением такой информации». Фардер Кором кивнул с таким видом, как будто ему в с ё понятно. «Разумеется», — сказал он, — «и, полагаю, мне нет нужды спрашивать у вас, где еще я могу получить такую информацию. Вот почему я раньше всего спросил о даме-ведьме». Теперь доктор Ланселиус кивнул с таким видом, как будто ему... Все понятно. Лера наблюдала за этой игрой, а задачена и с почтением. За их словами что-то крылось, и она понимала, что консул обдумывает решение. «Отлично!» — сказал он. «Разумеется, это так, и вы понимаете, что ваше имя, Фардеркором, не совсем у нас неизвестно». Серафина Пеккала, королева клана-ведьм в районе озера Инора. Что касается второго вашего вопроса, само собой разумеется, что эта информация будет получена вами не от меня. Конечно, в этом городе есть филиал организации и под названием «Геолого-разведочная компания «Северный прогресс», якобы занимающаяся поисками полезных ископаемых, но на самом деле управляемая неким генеральным жертвенным советом в Лондоне. Эта организация, насколько мне известно, ввозит детей. Город об этом, в общем, не осведомлен». Правительство Норвегии официально об этом не знает. Дети задерживаются здесь ненадолго, их увозят в глубь страны. Вы знаете куда? Доктор л а н с е л и у с Нет. Я бы сказал вам, если бы знал. И не знаете, что там с ними происходит? Доктор л а н с е л и у с впервые взглянул на Лиру. Она ответила ему: равнодушным взглядом. Маленький зеленый деймон-змея поднял голову от воротника консула и, стреляя язычком, зашептал ему на ухо. Консул сказал, «В связи с этим делом я слышал выражение «Мейтштадтский процесс». Полагаю, им пользуются для того, чтобы скрыть суть дела». Я слышал также слово «сепарация», но не знаю, к чему оно относится. — А сейчас в городе есть эти дети? — спросил Фардер Кором. Он поглаживал Дэймона, настороженно сидевшего у него на коленях. Лира заметила, что Дэймон перестал мурлыкать. — Думаю, нет, — сказал доктор Ланселиус. — Группа человек... В двенадцать появилась на прошлой неделе и отбыла позавчера. А, всего лишь? Тогда у нас есть надежда. На чём они отправились, доктор Ланселиус? На санях. И вы не представляете себе, куда? Да, очень смутно. Это вне наших интересов. Разумеется. «Вы очень откровенно ответили на мои вопросы, сэр, поэтому позвольте еще один. На моем месте какой вопрос вы бы задали консулу-ведьм?» Доктор Ланселиус впервые улыбнулся. «Я бы спросил, как мне прибегнуть к услугам, «Бронированного медведя», — сказал он. Лира выпрямилась в кресле и почувствовала, как зачастилось сердце у Пантелеймона. «Насколько мне известно, бронированные медведи находятся на службе у жертвенного совета», — удивленно сказал Фардер Кором. «То есть компании «Северный прогресс» или как там ее?» Один, по крайней мере, нет. Вы найдете его у санного депо в конце улицы э, Ланглокур. Сейчас он там подрабатывает, но характер его и страх, который он внушает собакам, таковы, что он вряд ли долго будет занят на этой работе. Так он отступник? По-видимому, его зовут Йорок Бирнисон. Вы спросили, о чем спросил бы я, и я вам сказал. А теперь я вот что сделал бы. Я бы воспользовался случаем нанять бронированного медведя, даже если бы случай был не так удобен, как сегодня. Лира едва могла усидеть на месте. Но Фардер Кором знал этикет таких встреч и взял с блюда еще одно медовое печенье со специями. Пока он жевал, доктор Ланселиус обратился к Лире. «Насколько я понимаю, в твоем распоряжении имеется аллитиометр?» К большому ее удивлению сказал он. «Откуда он мог это знать?» — Да, — сказала она, и, побуждаемая Пантелеймоном, к уснувшим ее, добавила. — Хотите посмотреть? — Очень хотел бы. Она неловко залезла в непромокаемую сумочку и вручила ему бархатный сверток. Он развернул его и стал разглядывать с огромным вниманием, как ученый, раздобывший редкий манускрипт. «Какая изысканность!» — сказал он. «Я видел еще один экземпляр, но не такой совершенный. А книга символов у тебя есть?» «Нет», — начала Лира, но Фардер Кором ее перебил. «Нет, к великому сожалению. У Лиры есть а л л т и о м е т р но никакой возможности прочесть его показания», — сказал он. Это такая же тайна, как лужицы туши, по которым индусы читают будущее. А ближайшая известная мне книга находится в аббатстве святого и о г а н а в Гейдельберге. Лира поняла, почему он так говорит. Он не хотел, чтобы доктор Ланселиус узнал о ее возможностях, но заметила и то, Чего не заметил фардер-кором, как возбудился Дэймон доктора Ланселиуса. Она поняла, что притворяться бессмысленно, и сказала. — На самом деле я его понимаю, — обращаясь одновременно к доктору Ланселиусу и к фардеру-корому, — отозвался консул. — Очень мудро. Как ты его получила? — «Мне его дал магистр Иордан-колледжа, доктор Ланселиус. А вы знаете, кто их сделал?» «Говорят, они изготовлены в городе Праге», — сказал консул. «Ученый, изобретший первый олитиометр, по-видимому, искал способ измерить влияние планет в соответствии с астрологическими представлениями. Он хотел сделать устройство...» которая откликалась бы на идею Марса или Венеры, как компас откликается на идею Севера. Это ему не удалось. Но изобретенный им механизм явно на что-то откликался, хотя никто не мог понять, на что. А откуда взялись символы? О, это было в 17 веке. Символы и эмблемы встречались на каждом шагу. Здания и картины создавались таким образом, чтобы их можно было прочесть как книги. Каждый предмет означал что-то другое. Если у вас был подходящий словарь, вы могли читать саму природу – Поэтому неудивительно, что философы пользовались символикой своего времени для того, чтобы истолковывать знания, пришедшие из таинственного источника. Но, знаешь, последние два века ими и серьезно не пользовались. Он вернул Лире а л л т и о м е т р и добавил. Можно тебя спросить, как ты его понимаешь без книги символов? «Я стараюсь выбросить из головы все постороннее и гляжу в него вроде как в воду. Ты позволяешь глазам найти правильный уровень, потому что они только на нем останавливаются. Вот так как-то», — сказала она. «Нельзя ли посмотреть, как ты это делаешь?» — спросил он. л и р и хотелось сказать «да», Но она посмотрела на Фардера-Корома, одобрит ли он. Старик кивнул. «Что мне спросить?» — сказала Лира. «Каковы намерения Тартар в отношении Камчатки?» Это было нетрудно. Лира поставила стрелки на верблюда, означавшего Азию, которая означала Тартар. на рог изобилия – Камчатку с ее золотыми шахтами, и на муравья, который означал деятельность, а значит, намерение и цель. И замерла, удерживая в уме три уровня значений и спокойно дожидаясь ответа, который пришел почти сразу. Длинная стрелка подражала на дельфине, на шлеме, На младенце и на якоре Поплясала между ними И сложным ходом Непонятным для мужчин Но спокойно отслеживаемым Лирой Добралась до Тигеля Когда она совершила эти движения Несколько раз Лира подняла голову Она поморгала Словно выходя из транса Они сделают вид что хотят напасть на нее, но на самом деле не нападут, потому что она слишком далеко, и им надо будет сильно растянуться, — сказала она. «Не объяснишь мне, как ты это поняла? Дельфин?» Одно из его глубинных значений — игра. «Он игривый. Я знаю, что значение именно это». Стрека л останавливалась там несколько раз и ясно стало только на этом уровне, ни на каком другом. А шлем означает войну, и вместе они означают, что война по дорожку, а не всерьез. А младенец означает он означает трудность И будет трудно напасть, и якорь показывает почему. потому что они вытянутся, как якорный канат. Вот как я это понимаю. Доктор Ланселлиус кивнул. Поразительно, сказал он. Я тебе очень благодарен. Я этого не забуду.